855-я ночь. Когда же настала 855-я ночь, она сказала: "Дошло до меня, у счастливый царь, что Зейн аль-Мавасиф, услышав стихи, поняла, что это Масрур, и заплакала вместе со своими невольницами. А потом она сказала: "О, Масрур, прошу тебя ради Аллаха, возвратись назад, чтобы не увидел тебя вместе со мной мой муж". И услышав это, Масрур лишился чувств. А когда он очнулся, они простились друг с другом, и Масрур произнес такие стихи. Кричит об отъезде на заре их погонщик пред утром, и ветерок несет его голос. И вот в животных, быстро снялись они, вперед караван спешит под пенье вожатых. И землю благоуханием со всех сторон обдав, они ускоряют ход по ровной долине. Душой овладев моей в любви они двинулись, следами обманутых я был в это утро. Соседи! Хотел бы я совсем их не покидать, и землю я омочил текущей слезою. О сердце! Что сделало, когда далеко они разлуки рука с душой? Того не желал я. И Масрур продолжал оставаться вблизи каравана, плача и рыдая. И Зейн Аль-Мавасиф уговаривала его вернуться раньше утра из опасения позора. И Масрур подошел к носилкам и попрощался с ней еще раз взглядом. И его покрыло беспамятство на долгое время. А очнувшись, он увидел, что путники уходят. И он обернулся в их сторону и произнес, распев такие стихи. «Коль ветер близости ее подует, влюбленный сетует на муки страсти. Вот веет на него дыханием утро, и он очнулся, будто бы на небе. Лежит больной на ложе он недуга и плачет кровью слез своих обильных. Соседи двинулись, и сердце с ними, меж путников погонщиком ведомых. Клянусь Аллахом, ветер лишь подует, как на глазах к нему я устремляюсь. И потом Масурур вернулся к дому в крайней тоске и увидел, что он покинут любимыми. И масурур так заплакал, что замочил свою одежду, и его покрыло беспамятство, и душа его чуть не вышла из тела, а очнувшись, он произнес такие два стиха. «О, сжалься, стан унижен я в позоре, худеет тело, и слезы льют струею». Подуй на нас их ветра благовонием, чтобы душа больная исцелилась. И когда Масрур вернулся домой, он смутился духом из-за всего этого. И глаза его заплакали, и он пробыл в таком состоянии десять дней. Вот что было с Масруром. Что же касается Зейна Васив, то она поняла, что удалась против нее хитрость. И ее муж ехал с ней в течение десяти дней, а потом он поселил ее в одном из городов. И Зейн Аль-Мавасиф написала Масруру письмо и отдала его своей невольнице Хубуб и сказала ей, отошли это письмо Масруру, чтобы он узнал, как удалась против нас хитрость и как еврей нас обманул. И невольница взяла у нее письмо и послала его Масруру, и когда письмо пришло к нему, дело показалось ему тяжким. И он так плакал, что замочил землю, и написал письмо и послал его Зейн Аль-Мавасиф, заключив его такими двумя стихами. Если путь мне найти, скажи, к врагам утешения, Утешатся как тому, кто в огненном жаре? Прекрасно, как времена теперь миновавшие, О, если бы из них могли вернуться мгновения!» И когда это письмо дошло до зейн Аль-Мавасиф, Она взяла его и прочитала, И, отдав его своей невольнице Хубуб, сказала ей, «Скрывай это дело». И муж ее понял, что они обмениваются посланиями. И взял Зейн Аль-Мавасиф и ее невольницу, И проехал с ними расстояние в двадцать дней пути, а потом он поселился с ними в одном из городов. Вот что было Зейн аль-Мавасиф. Что же касается Масрура, то ему перестал быть приятен сон, и не поселялся в нем покой, и не было у него терпения. И когда он был в таком состоянии, в какую-то ночь его глаза задремали, и он увидел во сне, что Зейн аль-Мавасиф подошла к нему в саду и начала его обнимать. И он пробудился от сна и не увидел ее. и его ум улетел, и смутилось его сердце, и глаза его наполнились слезами, и сердце его охватило крайнее волнение, и он произнес такие стихи. «Привет той, чей призрак ночью нас посетил во сне, тоску взволновав мою и страсть лишь усилив. И вот пробудился я от сна, весь взволнованный видением призрака, пришедшего в грезах. Но будет ли правдой сон о той, кого я люблю? И вылечится ли болезнь любви и недуги?» то руку она мне даст, то крепко прижмет к груди, То речью приятную подаст утешение. Когда же окончились во сне порицания, И слезы мои глаза навеки покрыли, Напился я влагой уст ее, И казалось мне прекрасным вином Она как мускус похучим. Дивлюсь я тому, что было в грезах пронесшихся. Достиг от нее тогда желанные я цели, Но вот пробудился я ото сна, И увидел я, что призрака нет, А есть лишь страсть и волнение. И стал как безумный я, когда увидал ее, и пьяным я сделался, вина не вкусивши. О ветра дыхание, Аллаха, молю, доставь привет от тоски моей и мира желания. И им ты скажи, тому, кого вы все знаете, превратность судьбы дала и испить чашу смерти. И потом он отправился к ее жилищу и не переставал плакать, пока не дошел до него. И он посмотрел на это место и нашел его опустевшим. И увидел он перед собой ее блистающий призрак, и показалось ему, что ее образ стоит перед ним, и загорелись в нем огни, и усилились его печали, и он упал, покрытый беспамятством. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.